2. Напарник лейтенанта Хейла, Джон Густавсон, повез Рози и Джерд Киншоу в полицейский участок третьего района, в Лейкшер. Пилл на своем Харлее ехал за ними. Рози все время оборачивалась, чтобы убедиться, что он позади них. Джерд заметила это, но промолчала. Хейт представил Густавсона как свою лучшую половину. В действительности Хейл был из тех, кого Норман называл главными псами в упряжке, и Рози поняла это с первого мгновения, как только увидела обоих мужчин рядом. Это проявлялось и в том, как Густавсон смотрел на Хейла, как наблюдал за ним, когда тот забирался в тесный капрайс без полицейских мигалок. Все это Рози уже тысячи раз приходилось видеть раньше в собственном доме. Они миновали часы над входом в банк, те самые, мимо которых не так давно проезжал Норман, и Рози нагнула голову, чтобы посмотреть, который час. 4 часа 9 минут. День вытянулся, как теплое, тающее на солнце конфета. Она обернулась в страхе, что Билл исчез. Однако он не исчез. Он стрельнул в нее улыбкой, поднял руку и коротко махнул ей. Она помахала в ответ. «Какой приятный парень!» — сказала Джерд. «Да», — подтвердила Рози, но она не хотела говорить о Билле при этих двух легавых на переднем сиденье, наверняка прислушивавшихся каждому их слову. «Тебе надо было остаться в больнице, чтобы они как следует осмотрели тебя. Он мог здорово поранить тебя этим разрядником». «Черт, да мне это было полезно!» ухмыльнувшись, сказала Джерт. На ней был огромный бело-голубой полосатый больничный халат, накинутый на порванный сарафан. «В первый раз с тех пор, как я потеряла невинность в молодежном баптистском лагере еще в 1974 году. Я от этого чертова разрядника почувствовала, что по-настоящему проснулась». Рози попыталась улыбнуться, но сумела выдавить лишь слабую тень улыбки. «Наверное, это и значит. Праздник начала лета. М -м -м -м. Что ты имеешь в виду?» Озадаченно спросила Джерт. Рози поглядела вниз на свои ладони и не очень удивилась тому, что они сжаты в кулаки. «Нормана, вот что я имею в виду. Этот подлюга на пикнике. Большой грёбаный мерзавец». Она услыхала, как это слово, этот грёбаный слетело с ее губ и с трудом поверила, что она произнесла его, да еще на заднем сиденье полицейского автомобиля, при двух легавых, сидевших спереди. Она удивилась еще больше, когда ее левый кулак метнулся в сторону и ударил по панели дверцы как раз над рычагом подъема стекла. Густавсон чуть вздрогнул за рулем. Хейл обернулся с бесстрастным лицом, а потом снова уставился прямо перед собой. Кажется, он что-то пробормотал своему напарнику. А может, Рози просто показалось. Это мало заботило ее. Джерд взяла ее за ноющую руку и попыталась разжать кулак, разглаживая его, как массажистка гладит сведенную судорогой мышцу. «Все в порядке, Рози! тихо проговорила она своим урчащим, как большой автофургон на нейтралке, голосом. «Нет, неправда» крикнула Рози. «Это неправда, и не говори так!» Теперь на глазах у нее выступили слезы, но ей было наплевать и на это. В первый раз за всю свою сознательную жизнь она плакала от ярости, а не от страха или стыда. «Почему он не убирается прочь? Почему не оставляет меня в покое, избивает Синтию, портит пикник, этот подонок?» Она попыталась снова ударить кулаком дверце, но Джерд крепко держала ее руку. Ублюдок. Подонок Норман. Джерд кивнула. Ага. Он все равно как родимое пятно. Чем больше трешь и пытаешься избавиться от него, тем чернее оно становится. Психованный мерзавец Норман. Ненавижу. Я ненавижу его. Я его ненавижу. Она умолкла, тяжело дыша. Лицо у нее ныло. Щеки были мокрыми от слез. Но все же чувствовала на себя не так уж и плохо. Билл. «Где Билл?» Она обернулась, уверенная, что на этот раз он потерялся. Но он оставался все там же и снова махнул ей рукой. Она помахала в ответ, а потом, немного успокоившись, стала смотреть вперед. «Злись, сколько влезет, Рози. У тебя есть все основания беситься, но...» «Ох, я вне себя от ярости!» «Но знаешь, он ведь не испортил день». Рози растерянно заморгала. «Что? Но как же они могут просто взять и продолжить после...» «А как ты могла продолжать после всех его побоев?» Рози покачала головой, не соглашаясь. «Отчасти дело в выдержке», — сказала Джерт. «Отчасти, наверное, в добром упрямстве. Но главное, Рози, это показать всему свету свое веселое лицо». Показать, что нас нельзя запугивать. Ты думаешь, в первый раз случается нечто подобное? Ах, если бы. Норман худший, но далеко не первый. И все, что надо делать, когда на пикнике появляется какой-то ублюдок и устраивает тарарам, это убрать его, а потом продолжать. Как ни в чем не бывало, что они сейчас и делают. И не только потому, кстати, что мы подписали контракт на концерт с Индиго Йоркс. Мы продолжаем, потому что должны убедить других и самих себя, что нас нельзя так просто выбить из колеи. Ну, кому-то придется уйти. Лана Клайн и ее пациентки, я думаю, уже сделали свое дело. Но остальные с круга не сойдут. Консуэла и Робин отправились обратно на Эйтингерс как только мы вышли из больницы. «Хорошо держитесь, девчонки», сказал с переднего сиденья лейтенант Хейл. «Как вы могли дать ему уйти?» Тоном обвинителя спросила его Рози. «Господи, да вы вообще-то знаете, как он ухитрился сделать это?» «Ну, строго говоря, мы не давали ему уйти», смиренно заметил Хейл. «Не сработала служба охраны парка». К тому моменту, как там появились первые городские полицейские, ваш благоверный давно убрался. «Мы полагаем, он взял маску у какого-то малыша», — вставил Густавсон. «Такую, что надевается на всю башку. Напялил ее на себя и исчез. Ему повезло, это я вам точно говорю». «Ему всегда везло», — с горечью произнесла Розик. Они уже заворачивали на полицейскую стоянку, и бил по-прежнему не отставал от них. Она повернулась к Джерд и сказала. «Теперь можешь отпустить мою руку». Джерд отпустила, и Рози тут же опять ударила кулаком в дверцу. Боль этот раз была сильнее, но она обрадовалась этой боли. «Почему он не оставит меня в покое?» Спросила она, никому конкретно не обращаясь, и тем не менее получила ответ. Из самой глубины ее мозга ей ответил сладковато-хриплый голос. — Ты разведешься с ним, — сказал этот голос. — Ты разведешься с ним, Рози настоящая. Она взглянула на свои руки и увидела, что они сплошь покрыты гусиной кожей.